Территория Европейского Союза. Город Рим. Пятница, 20 июня 2021 года. 16.14. Вскоре после полудня, когда все первоочередные дела уже завершены и даже Хокинс, переделав отчет в третий раз, остается им удовлетворен, по нашей душе в сопровождении все того же Такера, наконец, заявляется инспектор Джанкарло Малинари, в чьем ведении как раз вопросы дорожной безопасности на итальянской территории. мраморное Нагорье – зона спорная, вернее, ничейная, ибо там нет ни поселений, ни серьезных разведанных природных ресурсов. И возможные инциденты разрабатывают либо итальянцы, либо болгары, в зависимости от того, кто влез в тапки первым. Возможно, итальянцы и предпочли бы спихнуть дело кому-то еще, но поскольку вопросом осчастливили их именно орденские сотрудники, а орден рангом повыше любой национальной территории, просто так не отмахнешься. Вот наш случай и переадресовали на инспектора Малинари. Ангельской мовой сеньор инспектор владеет не слишком уверенно, так что Такер работает еще и переводчиком. Взятый на дискотеке пленник уже местными эскулапами прооперирован, уже приведен в готовность к сотрудничеству. И потихоньку поет обо всем, что знает под аккомпанемент двух диктофонов и опытной стенографистки. Этим пока занимаются другие сотрудники. Сам Малинари явился, во-первых, ознакомиться с подробным профессиональным отчетом об истолкновении, каковой охотно предоставляет хокинс и Фред при посильной помощи меня с Царой, а во-вторых, посмотреть на наши трофеи, опись я ему беспрекословно выдаю, на предмет редких и заметных вещиц, облегчающих идентификацию предыдущих владельцев. По нашему общему мнению, к редким и заметным относятся Люгер в хохломе и длинноствольный Смит Вессон с арабской подарочной табличкой. Раритетная Хускварна в глаза все-таки бросается заметно меньше, а Ли Энфилд, Мосинка и Арисака – просто старые винтовки, какие в орденских арсеналах на базах берут переселенцы из беднейших. После недолгого торга оба ствола, как возможные улики, переходят в распоряжение итальянской полиции. А в моем практически пустом кошельке появляется 815 ЭКЮ. Завершив служебную часть визита, сеньор инспектор сообщает, что мы приглашены местными властями на торжественный обед в 3 часа дня. Отказ не принимается. Город желает достойно проводить героев, благодаря которым окрестная природа стала немного чище. Это надо понимать так, что сразу после обеда нас попросят отправляться, куда мы там собирались, улыбается Сара. Лично я не против. Так и я не против, отвечает Хокинс, но хотелось бы для этого иметь сколько-нибудь приличное транспортное средство. Если ты сейчас заикнешься про своего розового самурайчика, клянусь святым Дунсоном, обложу последними словами. Любимая пожимает плечами. Вообще-то Джейми, розовый самурайчик двухместный и трамбовать еще двух здоровых лбов в багажник у меня не было ни малейшего желания. А в качестве упомянутого тобой транспортного средства я хотела предложить трофейный баги Нам не горит продавать его прямо сейчас. Конечно там багажный отсек маловат, но у нас у всех сейчас вроде бы с личными вещами не густо. А потом, когда получите новую служебную машину, этот трофей сами и реализуете, по деньгам после сочтемся. Тем более, добавляю я, что для самурайчика мне Фред несколько тысяч и так одолжил. Упомянутый Фред качает головой. С таким видом все встречные патрули наши тормозить будут железно. Даже если повесить над баги орденский флажок не поможет. Гламурная тачка под охраной бандитского загонщика, да кто в здравом уме такое представить может. А после нас за эту картину свои же засмеют, мрачно добавляет ястреб. Тут с альтернативным предложением вступает Такер. «Там у моего приятеля-автодилера еще фургончик УАЗ был выставлен на продажу. Хотите, временно возьмите его. А когда получите служебную машину, просто продайте. Останетесь при своих». Хокинс задумчиво чешет свежевыбритую макушку, морщится и кивает. «Это, пожалуй, более разумный ход. Фред, сходи глянь поближе. Если агрегат годный, оформляй покупку на меня». и «Есть босс!» – шутливо козыряет тот